Сергей Карелин, Ник Фабер. Адвокат империи 6. Глава 1. Постучал в дверь, затем постучал ещё раз. Прежде чем постучал в третий раз, дверь наконец соизволила открыться, явив мне удивлённую физиономию Виктора. "Саня?" спросил он с подозрением. "Всё в порядке?" Он даже как-то недоверчиво осмотрел меня. Что, не удержался я от вопроса? Да даже странно как-то почесал он затылок. Обычно ты ко мне в более паршивом состоянии в последнее время приходишь, а тут? Ну, хочешь, я пойду сейчас с лестницы навернусь, чтобы тебе на душе спокойнее было, со смехом предложил, и он рассмеялся в ответ. Да переживу уж как-нибудь. Давай, заходи. Ну, я и зашёл, закрыл за собой дверь. «Пиво будешь?» «Не, я за рулем», — отозвался я и скинул пиджак на вешалку. «Фига себе!» — тут же донеслось с кухни. «Машину купил?» «Не, начальство одолжило», — честно признался. «Мне надо было по делам в университет сгонять, а на такси ехать не хотелось». «Да и вообще ничего уже особо не хотелось. Мой план А по получению информации о Громовой от князя и Романа не сработал. Нехотя решил использовать план Б», я обратиться напрямую к Обраницкому. Только вот столкнулся с неожиданным препятствием. Как оказалось, мой план Б похитил основной состав балерин Большого императорского театра и подло сбежал с ними на тропический остров на своём частном самолёте. И нет, я не шучу. Он реально это сделал. Я про самолёт и остров. Балерины, судя по всему, с ним сами поехали. Иначе кипишу побольше было бы. В общем, расклад такой. Приезжаю я в его башню, захожу, сначала натыкаюсь на недружелюбных охранников, затем на высокую блондинку с очнкой короткой стрижкой и настолько ледяными глазами, что от одного её взгляда мне холодно стало. Как оказалось, снежная королева была его личным секретарём. Она-то и сообщила мне, чего его сиятельство изволил отдохнуть за пределами империи. с шестнадцатью воспитанницами самой престижной балетной школы империи. Блин, может, я все же чем-то не тем в жизни занимаюсь? В итоге я остался не у дела. Вроде первая половина дня не зря прошла, а вот вторая... Эх, ладно, с голодом и буду думать, а пока начну копать сам. Может, и нарою что-нибудь. Нет, я не ожидал, что она сразу же кинется ко мне в объятия и расцелует в обе щёки как долгожданного спасителя. Если столь умная и гордая женщина до сих пор не сделала что-то с той ситуацией, в которую попала, то вариантов тут ровно два. Либо она не могла с ней ничего сделать, либо просто не хотела. И если во втором случае шансов у меня ноль, то вот с первым простор для работы всё ещё имелся. В итоге, пролетев с визитом к Броницкому, я даже немного выдохнул с облегчением. С одной стороны, оно вроде как смотрелось логично. Дело Виктории было связано с организованной преступностью, так? Так. А кто может знать об этой проклятой организованной преступности больше, чем тот, кто держит её в кулаке? Цань, мож чаю тогда? Или кофе там? Давай чаю, решил я. Пока Виктор возился на кухне, сидел и думал. А может быть, оно и к лучшему? А что, если это Броницкий и приказал ее того? Что в таком случае? Ладно, мы опустим тот факт, что в его же интересах тогда не только не раскрывать эту информацию, но и вовсе прихлопнуть человека и ее ищущего. А что, если это действительно сделал он, а я сообщу это Громову? Все равно, что бешеную собаку на танк натравить. Он его, может, и попробует укусить. Да только что толку-то. Хотя, если вспомнить опыт нашего общения с графом, я почему-то не сомневался, что тот скажет всё как есть, либо же не скажет вовсе. Врать он не станет. У меня вообще сложилось о нём впечатление, будто ложь для него это что-то гадкое, отвратительное, скучное. А ещё я вдруг понял, что что-то решительно не так. Будто в знакомой квартире изменилось нечто небольшое, но очень значительное. что в корне меняло все остальное. Оглянулся по сторонам. Вроде привычные вещи на своих местах, но что-то меня беспокоило. Какая-то тварь резко прыгнула на меня сзади. «Ай! Да твою же мать!» Я вскочил с дивана, пытаясь стащить с себя шипящую и царапающуюся дрянь. Виктор примчался с кухни и застал меня стоящим посреди комнаты, держащим на вытянутых руках пухлого рыжего кота с приплюснутой и щекастой мордой. Кот зло смотрел на меня, шипел и махал когтистыми лапами, будто пытаясь дотянуться до моего лица. Саша, всё в порядке? В порядке? ошалело спросил я его. Какой на хрен порядок? Это что за тварь? Кот? Да я вижу, что это кот, рявкнул на него, всё ещё морщась от жгучей боли. Тварь нацарапала мне ухо и шею. Так мало того, ещё и шипела на меня. Давай, давай, пошипи мне. Посмотрим, как ты замяукаешь, когда я тебя башкой в унитаз смокну. Мяу. Котера прищурился и наклонил голову, не сводя с меня взгляда своих зелёных глаз. Так, спокойно. Подоспевший на помощь это искатине Виктор тут же бережно забрал кота из моих рук. Гадина такая тут же размякла у него на руках и замурчала: "Не надо никого головой в унитаз мокать. Вик, на кой хрен ты себе кота завёл? Не выдержал я". Коснулся уха и сам зашипел. Царапины от этой сволочи болели. «Вся, погоди!» Виктор утащил животину на кухню, а сам вернулся с пачкой ватных дисков и бутылкой перекиси. «На, обработай!» «Лучше дай мне мешок и ведро камней. Я кота твоего обработаю!» «Да чего ты злой такой?» «Я? Эта сволочь меня убить пыталась!» «Да он ласковый. Просто поиграть хотел». Видимо, в этот раз мой взгляд оказался красноречивее любых слов. А он, гад такой, сидел и едва от хохота не давился. Вздохнув, просто махнул рукой и забрал бутылочку и пакет с дисками. — Нахрен ты его завел? — повторил я вопрос. — Да, Сань, тут как бы такое дело, — друг стушевался. — Я не то чтобы его заводил. — О, да, прости, судя по характеру этой сволочи, это он тебя завел. — Сань, да он вообще не мой. Он пациенту принадлежал. Я удивленно моргнул. В смысле? Да, в прямом. Виктор поставил бутылку с пивом на столик и вздохнул. У нас в клинике лежала девочка, 14 лет. Неходжкинская лимфома, третья стадия. Вроде всё хорошо было. Всё указывало на то, что у нас очередная пятилетка. Что? Ну, это наше. В общем, те, кто минимум 5 лет проживёт. Всего или или, Саш. Там, как правило, довольно высокий показатель. «От шестидесяти до семидесяти процентов живут не просто лет пять, а гораздо больше. Но вот есть меньше процент, да?» Вдруг молча кивнул, а я едва сдержался. От него такая волна горечи и боли пошла, что мне чуть дурно не стало. А ведь снаружи и не скажешь. Просто слегка грустные выражения на лице. «Ей не повезло», — сделал я вывод. «Ага, не повезло», — вздохнул Виктор, а затем взял свою бутылку с пивом, И пары глотков выпил треть. Меня назначили следить за её состоянием. Обычная практика, чтобы лечащего врача не дёргать каждые 5 минут. Не подумай, что это как-то бесчеловечно звучит. Просто у него пациентов гора, а так за каждым кто-то прикреплён. И ну уже докладывали ему каждые 6 часов. В общем, я с ней почти месяц провёл. Привязался к ней. Очень хорошая девочка. Он едва не сказал: "Была Блин, как же ему паршиво сейчас. Кот ее? Ага, не стал скрывать Виктор. В общем, короче, наш главврач видел, в каком она состоянии. Понимал. Да, все понимали, что там считанные дни остались. А она так этого кота любила. Вот и разрешили принести. Чтобы он с ней был, когда... Да, я понял, перебил его, чувствуя, насколько Виктору не хотелось заканчивать фразу. и ты решил его себе забрать. Она сама меня попросила, угрумо произнёс вдруг. У её родителей аллергия сильная была. Они вообще животных не любили, но всё равно позволили ей его завести. Пушистый говнюк, будто почувствовал, что мы его обсуждаем, перестал вымывать себе морду лапой, подошёл к Виктору и тут же запрыгнул к нему на колени. Лапочка-то какая. Кот посмотрел на меня, я на кота. кот зашипел пошёл в задницу сказал ему и показал оттопыренный средний палец животина не впечатлилась фыркнула и тут же перевернулась у виктора на коленях устраиваясь поудобнее а тебе в голову не приходило что это дурная затея поинтересовался я у него да я кручн на эмоциях тогда был рассеянно сказал вик поглаживая кошака у нас уже был подобный случай В одной из наших медсестёр знакомый к нам в отделении попал, а уже в интенсиввке у мужика кровоизлияние в мозг случилось. Там ничего сделать толком не успели. В итоге она его кошку себе забрала. Вот и я подумал, чего родители мучаться будут? Тем более они сами просили. А мы с этим рыжим немного пообвыкли. Да, персик. Кто хороший котик? Хороший котик мяукнул и тут же получил почёсывание за ухом. Ну да, конечно. Не удержался я от сарказма. Ведь статистически доказано, что одинокий парень с котом живёт куда счастливее, чем мужик с оторвавшимся тромбом. Лучше бы завёл себе девушку, Виктор Горисну вздохнул. Да какие девушки, Сань? Я скоро с ума сойду с таким графиком. Хотя, может, он мне в этом деле и поможет? Тут я едва не заржал. Это в каком смысле? Ну, вроде как живое существо. Ага. Вроде. Не ждивайся, Саш, он хороший. Будто желает доказать глупость такого предположения, кот повернул башку в мою сторону и снова зашипел. Не то чтобы прямо зло, скорее для проформы. Будет хороший, кивнул я, когда на шапку пойдёт. А ты продолжай. Мне даже интересно твоя извращённая логика. И как же наличие этой скотины поможет найти тебе девушку? Ну, он же как растение. А вот тут согласен. Да я не в этом смысле. Ну это вроде как нравится девушкам. Если у тебя дома есть животные или растения, это значит, что ты заботливый и ответственный. Ну тогда понятно, почему парни, которые выращивают травку, всегда окружены девчонками, пробормотал я и снова коснулся поцарапанного уха. Оно всё ещё болело. Чёрта с кошадина. Слушай, может ты собачник? Слушай, может твой кот в задницу пойдёт, предложил в ответ. Эта тварь меня чуть не убила. Да он ласковый, говорю же, он поиграть хотел. Горло он вскрыть когтями хотел, а не поиграть. А вообще отлично посидели. Если не считать соднящих царапин на шее и ухе, то в целом хорошо поговорили. Спокойно так, без эксцессов и неожиданных пожаров, которые надо срочно бежать и тушить. Правда, в основном говорил Виктор. чувствовал, что ему после всего случившегося нужно выговориться. Я тоже думал о том, чтобы выплеснуть раздражение от всех произошедших событий, даже рассказать об Ароницком и прочее, но не стал. Уж больным рачным настроением скрывались у Виктора внутри. Видно, что смерть той девочки сильно по нему ударила. Эх. Он всегда был куда более, ну, не знаю, более эмпатичным, чем я. Наверное, Возможно, что как раз из-за того, что не обладал какими-то способностями и впитывал те эмоции, что явно выражали люди, с куда большим вниманием. Не знаю. Так что мне было плевать. Мы просто сидели и разговаривали, а я наблюдал, как настроение моего друга улучшается. Не зря съездил, в общем. А потом поехал домой. Сначала, конечно, позвонил Роману и уточнил, где оставить машину. Оказалось, что он уже уехал из фирмы. Просто вызвал себе авто с личным водителем. Богатей хренов. Так что попросил просто оставить завтра автомобиль на парковке на его месте. А я что? Я и не против еще раз насладиться хорошей машиной. Эх, надо будет тоже себе такую купить. Или похожую. Ну и не так паршиво настроенную, конечно. Заодно и сеструху покатаю. Хе! К нашему дому я подъехал около девяти вечера. За то время, пока добирался, позвонила Анастасия и сказала, что окончательно согласовала встречу и все вопросы по ней. Так что завтра днём узнаем, к чему приведёт наш разговор. Лично я надеялся, что удастся добиться схожего соглашения, как и они подписывали в прошлом, пусть и с отложенными выплатами, но Уткин и его люди получат своё. Я свернул на повороте к нашему жилому комплексу. Объехал стоящие жилые дома, И тут немного потерялся. Привык пешком ходить. Впрочем, разобрался довольно быстро и уже через несколько минут подъезжал к нашему дому. Потратил немного времени и нашёл парковочное место как раз напротив нашего подъезда. Мой мобильник зазвонил в тот самый момент, когда я заглушил двигатель. Глянув на экран, удивился. С чего это он будет мне звонить так поздно? "Чего надо, Розен?" спросил я, ответив на звонок. "Я тебе не хварать", отозвался тот. "Слушай, тут такое дело. Помнишь те акции по промышленным и оборонным компаниям, которые, которые хотели скупить пакетами? Да, я помню. Короче, похоже, что кто бы ни ждал нужного момента, видимо, он наступил". "В каком смысле?", не понял я. "В таком, что все эти позиции выкупили 6 минут назад", сообщил мне Розен. "Все или даже больше того?" "Так, Что за фигня? Разве дело с Румянцевым не закрылось? Они же разобрались, кто там в этом участвовал. Об этом я и спросил Розина, но тот, ожидаемо, ничего не знал, о чём прямо и сказал. Слушай, я и их продажу заметил только потому, что поставил флажки на отслеживание этих позиций и забыл их снять. Сам удивлённо пялился в экран, когда кто-то начал их скупать. М-да. А ты начальству говорил? Нет. Да и тут уже никого нет. Вечер на дворе. Даже мой свалил домой полтора часа назад. И ясно. Нет. Решительно не ясно. Но я знал, кому ещё стоит об этом знать. Ладно, спасибо, что предупредил. Повесив трубку, взял сумку и вышел из машины. Закрыл её, поставил на сигналирку и пошёл к дому. Только вот не дошёл. Из-за дальнего угла здания вышли двое полицейских и направились в мою сторону. Как-то уж очень подозрительно быстро и уверенно направились. Я, может быть, даже не обратил бы на них внимания. И раньше видел здесь стражи порядка на патруле, так что чем-то удивительным это не выглядело. Но как-то уж меня очень сильно напрягло, что, несмотря на невозмутимые лица, эмоции их были сконцентрированы именно на мне. И что-то мне это совсем не нравилось. Как и то, что к входу в мой подъезд мы подошли одновременно. Ну, почти. Они сделали это на пару секунд раньше. Аккурат, чтобы перегородить мне дорогу ко входу. Господа, добрый вечер. Будьте добры, ваши документы, вместо приветствия сказал один из них. Так, что за хрень тут происходит? Я с подозрением посмотрел сначала на одного, затем на другого. Могу я узнать причину? У нас имеется ориентировка, спокойно сообщил второй. Поэтому мы производим выборочный досмотр. Говорил-то он спокойно, но вот правая рука находилась на поясе. Совсем рядом с кобурой, висящей на поясе дубинкой, и бог знает, чем еще. «Что ж», — понимающий кивнул я, — «причина обоснованная. Сейчас». Принялся доставать из кармана вещи. И первым, разумеется, вынул телефон. Пока одной рукой искал в кармане документы, другой быстро и как можно более незаметно включил диктофон на мобильнике. Ну так, на всякий случай. «Прошу», — сказал, передавая им документы и стараясь при этом лишний раз не дергаться. Видимо, мой спокойный тон и поведение действовали обоим на нервы. Похоже, что ждали они не этого. «А чего тогда? Что я тут барагозить и припираться начну? Я же не идиот. Спокойствие и полное содействие». «Выглядит похоже», — хмыкнул один из них, посмотрев на мои документы, а затем на лицо. «Попрошу». Будьте добры, все предметы из ваших карманов. Так, а вот это уже совсем странно. Ну, допустим. Хорошо, не стал спорить. Я сейчас медленно достану всё из своих карманов. И будьте добры, также ваш телефон, сразу добавил второй. Я с подозрением посмотрел на него, но и тут спорить не стал. Уж очень мне не нравились их эмоции. Ещё больше мне не понравилась вся эта ситуация в тот момент. когда полицейский принял из моих рук телефон и выключил его. И вот в этот момент оба мужика испытали облегчение, словно опасности избежали. А я окончательно понял, что всё происходящее какая-то полная срань, когда меня уложили лицом в асфальт. Проверь его карманы, сказал один из них, держа меня за руки. Сейчас, тут же отозвался второй, и я ощутил, как его ладони ощупывают полы пиджака. Мне бы в этот момент возмутиться, потребовать отпустить, ещё там что-то, может даже начать вырываться. Но да только я не идиот, уже и так понял, что всё это выглядит слишком подозрительно, чтобы быть обычной и рядовой проверкой. Эти ребята были тут именно из-за меня. Только вот причина нашёл, неожиданно сказал один из них. Вывернув голову, посмотрел на предмет в его руке. Да вы издеваетесь? Прожжённо произнёс я, глядя на небольшой полиэтиленовый свёрток, и уже примерно представляя, что именно лежит внутри. А это мы в отделении разберёмся, тут же с довольной улыбкой заявил тот, что держал обтянутый хирургической перчаткой свёрток. Покой его стас